Глава пятнадцатая «Снова шлак», – грустно произнесла девушка, стоя возле кучки пепла поверженного мини-босса. «Им оказался огромный ядовитый древень, яд которого бил инфернальным уроном, от которого у нас почти не было резистов. Хорошо, что мы не сильно им надышались, плюс быстро справились с самим боссом, а так все могло бы быть гораздо хуже. Небольшой перерыв и идем дальше». Говорю я ребятам и сажусь на землю. Несмотря на то, что дроп с мобов был откровенно говоря отвратительный, зато данный минус хорошо компенсировался опытом, которого за убийство древней пораженных демонической энергией скверны давали просто немерено. За каких-то шесть часов фарма мне удалось поднять основной уровень на пятьдесят, а броню дотянуть до шестого уровня, а это открытие нового навыка. Огненный столб. Активная. Владелец мистической брони концентрирует магическую энергию. Чем больше магической энергии вложено в заклинание, тем более сильное повреждение оно нанесет. После чего высвобождает ее в виде огромного огненного столба, бьющего из земли высоко вверх. Урон и площадь умения зависят от интеллекта и магической силы носителя брони. Описание выглядело довольно интересным. Больше всего в характеристике умения мне нравилась фраза, что чем больше я заряжу в него маны, тем сильнее этот столб бабахнет. Надо будет испытать это умение в ближайшее время. Вальгорд, если что, мы готовы идти. Ко мне подошла Лания, которая в последнее время просто светилась от счастья. Ей очень нравился ее прогресс в уровнях, И последние несколько часов она вообще не капризничала, а даже наоборот, поторапливала нас на привалах. «Хорошо, я тоже готов», – отвечаю я эльфийке и поднимаюсь. разящий провел небольшую разведку и сказал, что если мы пойдем не по основной дороге, а в том направлении, лани указала пальцем восточные тропинки, то наверняка найдем что-то интересное. С чего он так решил? Мне вдруг стало интересно. По его словам, там очень большое скопление мобов, а это может означать, что там или какой-нибудь босс, или какая-нибудь интересная штука. В любом случае, это не так далеко отсюда, и я не думаю, что мы потеряем много времени, если дотуда прогуляемся. На лице девушки появилась милая улыбка. Хорошо, можно и прогуляться, пожав плечами, ответил я. Я принимал участие в ивенте не из-за награды, а из-за опыта. Даже если нам не удастся добыть этот цветок, меня это никоим образом не коснется. А упускать большой пак мобов было сплошным расточительством. Вальгорт, я тут разведал местность и... Ланя мне уже все рассказала. Перебил я разящего, чтобы не тратить время. Лучник недовольно посмотрел на улыбающуюся девушку, но ничего не сказал. «Что ты решил?» – спросил он. «Я уже готов выдвигаться». У меня броня получила новое умение, хотелось бы его испробовать. Боевое? Да, называется «Огненный столб». Кстати, я тут подумал, чего тянуть, надо протестировать его заранее. Призываю мистическую броню, после чего активирую навык «Огненного столба». Перед моими глазами появляется небольшая светящаяся точка, которой я мог мысленно управлять, удаляя, приближая ее и смещая в разные стороны. Ага, получается это что-то вроде метки, куда ударит столб. Интересно. Задаю ее подальше от себя и эльфов и начиная вливать в умение ману. Стоит только первым крупицам моей магической энергии запитать умение, как точка сразу же превращается в довольно большой круг радиусом около пяти метров. Ничего себе у него площадь. А ведь я пробую использовать столб без реликта и магического фокуса. «Готовы?» – спрашиваю я эльфов, и они кивают. Заливаю в умение еще немного маны и активирую его. «А чешуеть!» – первая выразила свою реакцию лания В принципе, я был согласен с ее словами, ибо долбануло так неслабо. Огромный огненный столб, пяти с половиной метров в радиусе, устремился в небо, озаряя древнюю рощу ярким светом. «Да, не слабо долбануло. На каком расстоянии сможешь жахнуть?» – спросил разящий. «Около семисот метров», – еще раз активировав навык и проследив максимальное расстояние до точки, ответил я. «Надо будет испробовать на каком-нибудь боссе», – произнес эльф. «Вот на той кучке, что спрятались недалеко от основной тропинки, и попробуем». лания радостно улыбнулась. «Туда-то мы и отправились» по ходу переборщил произнес я когда огромный огненный столб шириной более пятнадцати метров взмыл в небо выжигая все в области тридцати метров и опаляя в сорока интересно там хотя бы лут то остался наблюдая за огненным заревом завороженно произнесла лания пойдемте посмотрим я пожимаю плечами и направляюсь в сторону пожарища ты просто монстр «Если мы так легко будем всех боссов в локациях проходить, то закончим ивент самыми первыми», — восторженно произнесла девушка, пока мы шли к месту, где я спалил всех мобов. «Не говори гоп», — успеваю ответить и Лане, и в следующий миг что-то хватает мою ногу, переворачивает вниз головой и поднимает на расстояние порядка пяти метров над землей. «Вальгорд!» — обеспокоенно взвизгивает Ланья. «Беги!» – кричу я ей и призываю реликт «Кольцо» для подстраховки. За ним я сразу же вызываю мистическую броню предвестника Армагеддона и огненную длань. Осматриваюсь по сторонам и вижу медленно поднимающегося из земли моба. Черт! Спрутвень семисотого уровня как раз и оказался местным боссом. Но из-за того, что он был под землей, огненный столб не зацепил его, и он выжил. Хватаюсь огненной дланью в залозу щупальца, которую он меня держал, и сразу выжигаю ее. Падаю на землю и больно ударяюсь плечом. Не обращая на это внимания, нахожу тушку местного босса и активирую навык огненного столба. В мою сторону сразу бросаются десяток щупалец и пытаются скрутить меня по рукам и ногам. Использую огненный поток и выжигаю их к чертям. На меня ложится баф регенерации. Отлично, значит ланья в безопасности. Насчет разящего я вообще не особо переживал. Игрок он был опытный и наверняка знал, что делал. Вливаю в умение еще немного маны, после чего активирую навык. Древнюю рощу снова озаряет яркий свет моего огненного столба. Ну а спрутвень не выдерживает такого большого количества огненного урона и падает на землю. Стоит только его телу коснуться земли, как его накрывает еще и огненная ловушка разящего, которая вносит ему еще урона, и в итоге он не выдерживает и умирает. Итог. Четыре базовых уровня и практически двенадцатой мистической брони. Если все так пойдет и дальше, то к концу ивента я смогу раскачать доспех минимум до тридцатого уровня, а то и до максимального. «Как же меня напугала эта тварь!» – произнесла эльфийка и пошла лутать тело местного босса. «Да, было довольно неожиданно», – произнес разящий, крутя головой по сторонам. «Просто мы слишком расслабились, вот этой твари и удалось застать нас врасплох», – отвечаю я ребятам, стараясь не снижать бдительность ни на секунду. Эльф установил ловушку и активировал ее. «Больше здесь никого нет», – наблюдая за серой пентаграммой, произнес он. «Интересно, эти мобы были здесь просто так, или это какая-то секретная локация ивента?» – спросил я разящего, и тот задумался. «Сложно сказать», – эльф пожал плечами. «В моем арсенале есть парочка поисковых заклинаний. Если хочешь, могу их использовать. Мало ли, вдруг найдется что-то интересное». «Ну, попытка не пытка. Сколько тебе для этого понадобится времени?» «Где-то минут пятнадцать примерно. Это заклинание ритуалы, и для их активации мне придется выполнить несколько условий». «Хорошо, приступай, а я пока порегеню ману», — говорю я эльфу и сажусь на землю, ибо в таком положении она восстанавливалась чуть быстрее. «Пока все, что происходило на ивенте, меня полностью устраивало». Мой уровень быстро рос, а это означало, что по окончанию ивента я смогу влить много жизненных сил в реликт, который еще и усилил огней Также мне нравился темп развития мистической брони, поэтому жаловаться особо было не на что. Вальгорд ко мне подошел разящий. «Что-то нашел?» – спросил я эльфа, и он кивнул. «Ловушка показывает, что вон там...» – лучник указал пальцем на небольшое дерево которая ничем не отличалась от своих соседей. Сидит какая-то нейтральная сущность. А что это может быть? Да много чего, эльф пожал плечами. Элементали, магические существа, духи и так далее. Ладно, пойдем посмотрим. Я кивнул разящему на дерево. Раз сущность нейтральна, то вряд ли она будет на нас нападать. И да, думаю, лучше тебе начать с ней взаимодействовать. Ты все-таки эльф. ха логично. Немного подумав, ответил разящий. Тогда идем, спрашивает он, и мы подходим к дереву. Скорее всего, там. Эльф показывает на небольшое дупло, расположенное на уровне наших глаз, и я киваю. А с чего начать-то? Скажи, что мы завалили того монстра, который терроризировал этот лес предложил я, и эльф заговорил с существом, прячущимся в дереве. В первое время ничего не происходило. Розящий попробовал успокоить существо, сказав, что мы не причиним ему вреда и что в округе больше нет монстров, но это не срабатывало. выручила нас, как ни странно, лания. «А чё это вы тут делаете?» спросила девушка, смотря на нас любопытным взглядом. «В дупле засело какое-то существо, которое, по идее, должно нейтрально к нам относиться, и мы пытаемся наладить с ним контакт», – отвечает эльфий, керазящая, не сводя глаз с дерева. «А можно я попробую? У меня и навык для этого подходящий есть», – спросила лания и мы с лучником переглянулись, после чего молча уступили ей дорогу. Девушка подошла к дереву и сразу же начала насвистывать какую-то приятную легкую мелодию первое время ничего не происходило, и я уже начал было думать, что эльфийка просто прикалывается над нами. Но спустя еще секунд двадцать в глубине дупла вспыхнули два ярко-зеленых огонька, а спустя еще пару секунд из него вылезло довольно милое существо, внешне напоминающее белку. «Привет, как тебя зовут?» – спросила лания улыбаясь духу. Существо с интересом осмотрело нас, но ничего не ответило. «Я не думаю, что он знает общий», – произнёс разящий и попробовал поговорить с существом на эльфийском. Ничего не поменялось. Дух продолжил с интересом смотреть на нас и не говорить ни слова. «Без друли видимо, никак», – грустно произнесла эльфийка. «Ну, тот факт, что ты смогла с ним контактировать, уже хорошо», – ответил я Лани и посмотрел на Духа. «В общем, мы убили всех демонов». Я показал рукой на кучке пепла, которые остались от мобов и их босса. И теперь уходим, договариваю я и разворачиваюсь. Идем, говорю я эльфам, и ребята идут вслед за мной. Как думаешь, он играет в ивенте какую-нибудь роль? Спросил меня разящий, когда мы отошли от дерева. Да черт его знает. Я пожал плечами Без друидов или шаманов мы все равно ничего не узнаем, поэтому гадать нет смысла. Отвечаю я лучнику и поворачиваю голову назад. «Хм, интересно». Замечаю, что дух вышел из дерева и теперь следовал за нами. Привлекаю внимание эльфа и показываю ему на духа. «Чего это он?» – удивленно произносит эльф. «Просто я ему понравилась», – гордо заявляет Лания и, остановившись, делает шаг в направлении духа. Он тут же исчезает. Мы с разящим переглядываемся и начинаем смеяться. «Видимо, ему понравился кто-то из нас», – смеясь произносит лучник. «Ну и ладно», – девушка обиженно надувает губки. «Да ладно тебе, не обижайся. Может, он просто застенчивый. Наверняка он увязался за нами не просто так», – говорю я Лане, и она немного оттаивает. Через некоторое время дух действительно появляется за нами. В этот раз мы не стали с ним ничего делать и просто продолжили идти вперед, не обращая на него внимания. После небольшого привала мы снова отправились вглубь древней рощи, и уровень мобов заметно скакнул. Хуже всего, что теперь нам стали попадаться еще и летающие твари, которые выглядели как огромные вороны, сплетенные из веток и пораженные демонической скверной. Противниками они оказались не сильными, но могли доставить немало проблем, если нам не удавалось обнаружить их заранее. Самое интересное, что дух продолжил преследовать нас, но держался поодаль. Когда начинался бой, он и вовсе исчезал, и появлялся только тогда, когда все демонические создания были истреблены. Как это было и ранее, за мобов продолжали давать много опыта, И в середине следующего дня моя броня достигла 10 уровня и получила новое умение. Ярость предвестника Армагеддона пассивная. У носителя брони увеличивается магический урон по площади на 50%. Огненный урон по площади увеличивается еще на 50%. Заклинания и умения на основе огня игнорируют 25% магических резистов цели. Шанс вызвать у цели возгорания умениями и заклинаниями, бьющими по площади, увеличен на сто процентов. Я смотрел на описание и мысленно представлял, какой урон теперь будут наносить мои умения, вроде тектонического разлома, не говоря уже об огненном столбе. «Ты чего такой задумчивый?» – поинтересовалась лания «Ничего, просто броня новое умение получила. Вот и думаю, как его можно по максимуму реализовать». Задумчиво отвечаю я эльфийке. «Еще одно?» – удивленно спросила девушка. «Ну да», – я задумался. «Новые доспехи были четвертого грейда, и это означало, что у них будет на один навык больше, чем у предыдущих. Я должен был получить новые умения на двадцатом...» тридцатом и сороковом уровнях. Учитывая, насколько сильными были у новой брони умения, я даже не решался предположить, какими будут следующие свойства. Вальгорд от размышления меня отвлек голос разящего. Поворачиваю к нему голову и вижу, что он зовет меня к себе. «Смотри», – эльф кивает в сторону духа, поведение которого сильно отличалось от обычного. «Что это с ним?» спрашивает лания которая подошла к лучнику вместе со мной. «Понятия не имею», – отвечает разящий, смотря за странными кривляниями духа. «Как будто он хочет нам что-то сказать, но не может». Я задумался. «Слушай, а ты можешь использовать свою ловушку обнаружения? Такое ощущение, что он хочет то ли нам что-то показать, то ли чтобы мы последовали за ним», – неуверенно предположил я. «И точно. Если присмотреться, становится похоже, будто бы он хочет, чтобы мы пошли в ту сторону», — говорит лания и делает шаг в направлении духа. Он исчезает и появляется невдалеке, после чего снова начинает странно вибрировать и издавать тихие потрескивающие звуки. «Забей на ловушку, пойдем за ним», — говорю я разящему и беру в руки щит и вынимаю из ножен меч. «Идемте». Киваю я в сторону духа, и мы с эльфами устремляемся за ним. Ну, видимо, он хочет, чтобы мы одолели этих тварей, смотря на небольшую кучку мобов во главе с боссом, который носил название Безликий Карвуэнд 800 уровня. Тварь представляла из себя огромную ворону с четырьмя крыльями и восемью парами глаз, из которых сочилась ярко-зеленая жидкость. Когда ее капли падали на землю, от нее сразу же начинал идти густой темно-зеленый дым, который указывал на то, что тварь, вероятнее всего, будет юзать яды. «Ну что, берёмся?» – спрашиваю я ребят, смотря на ужасную ворону в окружении небольшой стаи точно таких же птиц, только гораздо меньше. «Дотянешься до них отсюда?» – поинтересовался разящий. «Нет, уже пробовал, нужно подойти ближе», – отвечаю я, смотря с небольшого холма на монстров, которые устроили внизу что-то вроде гнезда. Скорее всего, сагрятся. У птиц радиус агрессии больше, чем у обычных мобов, ибо предполагается, что на момент атаки они находятся в небе. Эти твари, ко всему прочему, еще и летающие демоны. Да все будет нормально. Я похлопал лучника по плечу. Просто в этот раз поступим немного по-другому. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мне ничего не должно помешать. Призываю мистическую броню непробиваемого голема. «Это та самая?» – восторженно произнесла Ланя, и я кивнул. «Круто!» «Собираешься принять ту форму, благодаря которой уничтожил драконов?» «Ага, ну или во всяком случае помешать им взлететь в воздух», – отвечаю я эльфу. «Признаться честно, убивать этих тварей в непробиваемом големе мне очень не хотелось. Она была уже максимального уровня, и тратить такое большое количество опытов никуда я не собирался». «Ладно, прикройте меня», – говорю я ребятам и призываю реликт кольцо, после чего активирую финальный навык брони и начинаю быстро увеличиваться в размерах. Разумеется, меня заметили. Босс ворон собирался было уже взлететь, когда я со всей силы ударил своими каменными колотушками по земле, и земля под ногами тварей заходила ходуном, и они сильно замедлились. Делаю шаг в их направлении и не сильно ударяю каменным кулаком прямо в кучу мобов, ломая им крылья и впечатывая их в землю. После этого немедленно деактивирую навык, меняю броню на огненную и использую огненный столб. Умер я вместе с воронами. Температура возле умения брони была настолько адской, что за несколько секунд мои хитпоинты опустились в красную зону и я умер. И это несмотря на мои огромные резисты огненной стихии. Остаюсь в одном хитпойнте, и благодаря Регену Лани мои жизни начинают быстро восстанавливаться. Карр! На меня вылетает огромный черный силуэт и хватает в лапы. Какого хрена? Почему этот тварь не сдохла? Босс отталкивается от земли и стремительно уносит меня высоко в небо. Черт, и что мне теперь делать? Если я убью его в воздухе, то обязательно упаду и расшибусь. Да, я не умру, но переломов будет столько, что дальнейший путь просто невозможно будет продолжать. Тьма. Ворон-демон уносит меня еще выше, при этом не забывая дамажить ядом. «Можешь гасить эту тварь, мы поймаем», – слышу я голос снизу. «Странно, но не могут эльфы так громко кричать». Я тяжело вздыхаю и выпускаю в демона-ворона огненным потоком. Проходит секунда, вторая, третья... Лапа разжимается, и я быстро начинаю падать вниз. но ну, теперь посмотрим, можно доверять этим ребятам или нет. Как оказалось, можно. Не знаю, как они умудрились за столь короткое время придумать этот план, но когда я на огромной скорости летел к земле Аки Комета, я заметил торнадо, которое очень быстро увеличивалось в размерах. Спустя секунд десять я ощутил, что мое падение начало смещать в сторону разразившегося на земле вихря. «Они что, больные? Это же только увеличит скорость моего падения!» – промелькнула мысль в голове, когда меня начало затягивать в центр. Я ошибался. Вместо того, чтобы удариться о землю и к чертям разбиться, я упал во что-то очень мягкое и вязкое. «Вальгорд!» – ко мне подбежала испуганная Ланья. «Все в порядке». Я попытался встать, но у меня ничего не вышло. Штука, в которую я попал, была настолько вязкой и тягучей, что даже несмотря на мой показатель силы, выбраться из нее самостоятельно я не мог. «Погоди пару секунд, сейчас я тебя выпущу», – произнес эльф и начал складывать магические печати, подкрепляя их словами на непонятном мне языке. Через несколько секунд я действительно смог выбраться из мягкой субстанции, куда я упал. «Что это?» – киваю я на небольшой круг чёрной жижи. «Одна из моих магических ловушек», – ответил разящий. «В основном я использую её для других целей. Но, как видишь, она и в подобной ситуации пригодилась». Эльф улыбнулся. «А торнадо откуда?» «Тоже одна из моих ловушек, но тут сильно постаралась лания «Я начинающий маг воздуха», – присоединилась к разговору девушка. «Я усилила ловушку разящего своим заклинанием» и в итоге получилось создать такое большое торнадо. Но как вы так быстро до этого додумались? Мне действительно было интересно, как ребята смогли так быстро сориентироваться в подобной ситуации. Это всё Академия Небесных Странников. Эльф виновато улыбнулся. Дело в том, что для того, чтобы вступить в основу клана, игроки должны пройти Академию. В целом, если поставить себе чёткую цель вступить в клан, то её можно пройти месяца за два-три. «Я проходила четыре». Ланя скрестила руки на груди. «Не суть. Так вот, во время ее прохождения тебя обучают многим полезным вещам, в том числе быстрому реагированию на подобные ситуации. Если честно, я смог так быстро все сделать только благодаря тому, что раньше я уже отрабатывал нечто подобное». На лице разящего появилась виноватая улыбка. «В любом случае, спасибо за то, что спасли меня». «Я действительно был очень благодарен ребятам, ибо, будучи виртуализированным, испытывать падение с такой большой высоты – не самое приятное занятие. И это я уже не говорю о последствиях». «Ну, так мы же одна, Камаан», – отвечает лания и буквально в двух метрах от нее падает огромная туша демона-ворона. Девушка громко взвизгивает и отпрыгивает в сторону. «Он мертвый, ты же за него уже и опыт получила» усмехнувшись, произносит эльф Илания, смеривает его недовольным взглядом. "Би", она показывает лучнику язык. "Ты что, ребёнок?" "Сам ты ребёнок", эльфийка поворачивается к разящему спиной. "Я Лутану?" спрашивает она у меня, и я киваю. "Вальгорд, смотри, моё внимание привлекает лучник. Смотрю в направление, куда он показывал, и вижу нашего духа, который подошёл к одному из деревьев и снова странно затрещал. Через несколько секунд из-под корня дерева вылез ещё один зверёк. В отличие от первого, этот дух больше был похож на енота и светился не зелёным, а жёлтым светом. «Я так понимаю, в нашей компании будет пополнение», произнёс разящий, смотря на миловидных лесных духов, которые уже вдвоём подошли к нам на безопасное расстояние и ждали, когда мы продолжим путь. «О, какой милаха!» К нам подошла лания и собиралась было подойти к духам, но я ее остановил. «Скорее всего, они оба исчезнут, если ты попытаешься приблизиться к ним», – говорю я эльфийке и вижу, что она расстроилась. «В нем ничего годного нет, сплошной мусор», – произнесла лания явно имея в виду демона-ворона. «Ну, не удивлен», – спокойно отвечаю я девушке. «Так, я осматриваюсь по сторонам». «Предлагаю отдохнуть. Маны мы потратили немало, да и давно мы не устраивали привала на котором можно несколько часов вздремнуть». «Фух», – устало вздохнула девушка. «Я думала, ты никогда этого не предложишь», – облегченно произнесла она и уселась на траву прямо там, где стояла. «Я тогда займусь едой», – произнес разящий и начал наспех обустраивать лагерь. Я посмотрел на уровень брони. Он неумолимо приближался к двадцатому, и это означало, что до нового навыка осталось не так уж и далеко. Ко мне подошла лания «Хорошо, что для участия в ивенте выбрали именно меня», – девушка села рядом. «Если бы не ты, я бы такой уровень сроду не взяла», – эльфийка грустно улыбнулась. «Я думал, саппортов всегда рады видеть в любой пати. Смотря каких, я иду на очень редкий поддерживающий класс» поэтому вынуждена строить билд немного иначе, нежели это делают другие. Поэтому на данный момент у меня куча недостатков, и далеко не все рады видеть в своей группе». Ланя тяжело вздохнула. «Я думал, у небесных странников подобных проблем нет», – удивлённо ответил я. «Я в клане всего месяц, у меня и друзей-то толком нет», – грустно улыбнулась Ланя. «Понятно, замолвлю за тебя словечко Суховею. Нельзя же такому таланту пропадать». Я улыбнулся девушке и облокотился спиной о ствол дерева, возле которого сидел. Не успел я закрыть глаз, как вдруг послышался обеспокоенный голос разящего. «Вальгорт, с духами что-то не так», – произнес он, держа в руках большую деревянную ложку, которую, видимо, помешивал суп. «Я тяжело вздыхаю. Ну, просто ни минуты покоя».